На ночь мама уложила Антошку вместе с собой, чтобы следить за его температурой. Зинке стало немного обидно, ведь ей-то давно было положено спать отдельно. С тех пор, как мама перестала кормить ее молоком, этого времени девочка даже не помнила. Но Зина понимала, что мама поступает правильно. За Тошкой нужно было понаблюдать. Раз уж он ухитрился свалиться в реку, за ним нужен глаз до да глаз. Зинка слышала, как мама звонила в полицию и уговаривала их позволить ей оставить мальчика до утра. «Я доктор», — заявила она таким тоном, какого Зинка и не слышала. «И заявляю как профессионал, что сейчас ребенок должен оставаться в комфортной среде. Он только пришел в себя, не надо трогать его. Разумеется, когда найдутся родители, они смогут сразу же забрать его». Не все в маминых словах было правдой. И Зинке стало слегка не по себе, когда она поняла это. Раньше ее мама действительно работала врачом, но очень недолго. А потом они с папой открыли детское кафе «Кальмарчик». И мама начала там готовить разную вкуснятину. Зинка больше всего любила крошечные пирожные со взбитыми сливками, которые мама назвала «жемчужины». Все говорили, что они тают на языке. И ничуть не преувеличивали. Екатерина Александровна, как звали Зинкину маму, никогда не называла себя поварихой, хотя так оно и было. Но незнакомым она представлялась «хозяйка кафе». И Зина соглашалась, это звучит лучше. И тоже говорила о маме именно так — И все, наверное, думали, что она владеет кальмарчиком. Хотя на самом деле кафе принадлежало папе. Зинка не спрашивала, почему так получилось. Да и какая разница? все равно кафе не увезешь с собой. Оно осталось папе вместо них. Но все это никак не меняло того, что врачом ее мама не работала уже очень давно. Значит, обманула полицию, и лучше было Зинке этого не слышать. Правда, особого возмущения девочка не испытывала. Понимала же, почему мама говорит именно так. Конечно, врать вообще нехорошо. Особенно если пытаешься скрыть какую-нибудь пакость, которую сотворил. Или свалить вину на другого. Это вообще подло. Но Зинка уже давно поняла, что есть в жизни такие моменты, когда правда всем навредит больше, чем ложь. И зачем она тогда нужна? Вот хоть сейчас, если б мама не назвалась врачом, Антошку могли бы утащить на ночь, глядя. И где бы он ночевал? Кто за ним следил бы? Может, плакал бы до утра. И тогда температура точно взлетела бы до небес. Разве правда того стоит? Поэтому маме Зинка не сказала ни слова. Пусть думает, что она ничего не слышала. А полиция спорить и доискиваться правды не стала. Их вполне устроило, что малыш под присмотром и не придется самим с ним возиться. Ночь за окном. Куда его денешь, если родители не объявятся немедленно? Почему они не следили за ним? Проворчала Зинка и отбросила одеяло. Ее вдруг бросило в жар. А если Тошки на родители какие-нибудь пьяницы? И он сам убежал от них, куда глаза глядят. Полиция вернет его домой, а он удерет снова. Уложив поудобнее больную ногу, Зинка уселась на диване, где спала с тех пор, как они приехали к бабушке и включила телефон. Нет, она помнила, конечно, что мама велела отключать его на ночь. Но ей нужно было срочно поговорить с Валеркой. а как это сделать среди ночи и никого не разбудить? Только через сеть ВКонтакте, где они уже подружились. Повезло, из сети он еще не вышел, и Зинка быстро написала о своих сомнениях. Ответил Валерка также моментально. Наверное, тоже прятал телефон в постели. Знаешь, что я думаю? Если бы Антошку искали, то уже нашли бы. Зинку поразила эта мысль. Просто пришпилила к спинке дивана. Неужели можно даже не заметить, что у тебя пропал ребенок? «Думаешь, они такие?» — написала она. Но Валерка только прислал смайлик, выражающий недоумение. А что он мог знать о людях, которых они оба в глаза не видели? «Не спится?» — спросил он следом. «Затошку переживаю», — признала Изинка. «Только не говори, что он стал тебе родным». «Нет», — согласилась она, подумав. «Но «Ну и не чужой уже. Хе -хе. Следующий вопрос пришел не сразу. Видно, Валерка не сразу решился его задать. «А тебя не бесит, что твоя мама с другим ребенком ненчится? Можно было ответить так, чтобы он думал о ней только хорошее. «Разве в чате уличишь во лжи? Ты ведь даже глаз не видишь». Но почему-то Зинке не хотелось ему врать. «Честно, маленько бесит», — призналась она. «Я же привыкла быть для мамы единственной. И бабушка всегда меня так называла. Но Тошка же у нас временно, скоро его родители найдутся. А если нет?» «В смысле?» Вдруг он останется у вас навсегда?» Громко сглотнув, Зинка задышала так часто, будто опять бежала от реки, превозмогая боль. В те минуты она хотела только одного — спасти малыша. Куда же делось это желание? «Я тебя понимаю», — прилетела от Валерки. «Когда Машку нам подкинули, я вообще чуть не сдох. Не знаю, от ревности, наверное». «Может, мы с тобой конченые эгоисты?» — напрягла Зинка. «Это, знаешь, не очень-то хорошо». Но Валерка не отозвался. «Уснул, что ли?» Подождав, Зинка все равно добавила. «Мы же его спасли, теперь отвечаем». Тут же пришло. «С чего это? И спасла его Роза?» Зинка улыбнулась, представив светящуюся собачью морду. «Мне больше нравится называть ее Розочкой». «Мне тоже написать дольше». «Ты не добавил ее имя в Т-9?» «Я вообще его отключил, он такую фигню пишет». Зинке не хотелось, чтобы их разговор скатился на обычный трёп, и она деловито спросила. «Как будем их искать?» Конечно, Валерка мог бы огрызнуться. «А с чего это мы должны их искать?» Или ответить еще что-нибудь в этом духе, чтобы у Зинки сразу пропало желание считать их командой. Но от него пришло «надо подумать». И хотя это прозвучало очень туманно, Зинка так и подскочила. Он в деле. Вдвоем они обязательно что-нибудь придумают. А если еще их мамы подключаться? «Е! Слушай, а почему у вас с мамой одинаковые имена?» Ей с самого начала хотелось спросить об этом. Но сперва не было удобного случая, а за шахматами Зинка обо всем забыла. Так ей хотелось выиграть. Но проиграв, она нисколько не расстроилась. Ведь Валера так просиял, что Зинка решила, да она готова сдать ему еще несколько партий, раз его это делает таким счастливым. Ну, вообще-то маму все зовут Лерой. Не особо похоже, да? Если только по имени-отчеству. Но зачем мама дала тебе похожее имя? — Не знаю. Не спрашивал. — Наверное, ей хочется, чтобы ты во всем походил на нее. Получилось. Она классная. — И я тоже. Подмигивающие смайлики, целых три штуки, намекали, что этот вопрос задан не совсем всерьез. Но от того, как надолго Валерка замолчал, стало ясно. Для него важно ее мнение. — Почему, интересно? — О, да. Ты тоже классный. Она действительно так решила, но ответила не совсем всерьез, чтобы он не вообразил чего. По правилам вежливости Валерка должен был ответить тем же, но неожиданно для Зинки он написал. «А твоя бабушка продолжит сказку про крастеля? Она настоящая писательница, да?» Зинка даже сглотнула от удивления. Но тут же нашла Валерке оправдание. Мальчишки же стесняются говорить хорошие слова. Почему-то им легче обозвать девочку дурой, чем сказать, что она отлично пробивает пенальти. Или быстрее всех забирается на макушку дерева. Не о Зинке речь, конечно. По деревьям она хоть и лазает, но не так ловко, как остальные. И на одиннадцатиметровой ее ни разу не ставили, даже если брали в игру. Но и в ней ведь найдется что-то хорошее. Наверное, Валерка пока просто не разглядел. «Настоящая», — ответила она о бабушке. «У нее уже целая куча книг вышла. И если она что начала, то никогда не бросит». Ей хотелось бы и о себе сказать то же самое, но Зинка пока не была в этом уверена. «Ты сто лет жить будешь!» Обрадовалась она, когда бабушка вдруг заглянула в ее комнату. «Я только что Валерке про твои книги рассказывала». Присев на ее постель, бабушка погладила гудящие Зинкины ноги. «Ну, сто совсем не обязательно, но пожить еще надо, чтобы вам с мамой помочь». «А теперь и с Тошкой», — осторожно сказала Зина. «У тебя не дом, а настоящий теремок. Все больше жильцов появляется». Зоя Михайловна улыбнулась. «Дом на то и создан, чтобы в нем жили». В пустых комнатах поселяется тоска. «Значит, ты не против?» «Оставить этого малыша?» — угадала бабушка недосказанная. «Совершенно не против». «А он не помешает тебе работать? Разве писателю не нужна тишина?» «Писателю нужен душевный покой. Это главное. Когда сердце не на месте, не пишется совсем. Вот вы приехали, и мне стало спокойней». «А как же папа? Он же ее сын. За него она всяко больше тревожится». Зинка подумала об этом, но спросить не решилась. Может, бабушке каким-то нечеловеческим усилием воли удалось изгнать мысли о нем. А если Зинка напомнит сейчас, тоска навалится снова. Она знала это, потому что и сама иногда скучала по папе. Скорее всего, Антошка поживет у нас всего пару дней, пока его родители не найдутся. Но если он останется на... Навсегда? Ну, допустим. Разве это плохо? Он ведь очень похож на вас. Зинка сделала недоуменную гримасу. «Чем? Он беленький, а у нас с мамой темные волосы. И глаза карие, а у него...» «Не в этом дело», — остановила ее бабушка. «Цвет волос и глаз не имеет значения. Вы с мамой как солнечные лучики. От вас исходят радость и тепло, и тошка такой же. Розочка это первой поняла. Что тебя терзает, девочка моя?» Сев на постели, Зина сжала кулачки, чтобы заставить себя произнести то главное, что мучило ее и чего она так стеснялась. Я больше не буду для вас мамой единственной. Ее голос дрогнул и плаксиво сорвался. Мягко притянув, Зоя Михайловна обняла внучку и покачала как маленькую. Что ты, что ты, моя крошечка? То место в сердце твоей мамы, которое отдано тебе, не займет никто никогда. И то же самое с моим сердцем. Даже если мы полюбим этого малыша как родного, он никогда не вытеснит тебя. Человеческое сердце способно вместить много любви. Оно создано так умно, что может расширяться беспредельно. Хотя полюбить все человечество было под силу лишь одному. Изинка догадалась, о ком говорит бабушка. Она посмотрела на небо сквозь неплотно задернутые занавески. На черной полоске покачивалась маленькая звездочка.